Вернувшись, в конце концов, домой и сняв с себя мокрую одежду, каждый из нас принял горячую ванну, и мы долго играли с Розалиндой в разные игры. На следующий день, поскольку снова было довольно сыро, мы надели плащи и бодро отправились на прогулку под дождем в сопровождении не раскаявшегося Питера, который, впрочем, уже опять был в прекраснейших отношениях с Фредди Поттером. Оказавшись снова рядом с Максом, я чувствовала себя счастливой. Я осознала, насколько близки мы с ним стали, как понимали друг друга без слов. Тем не менее, на следующий вечер я испытала шок. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по своим комнатам. Я читала, лежа в постели, когда в дверь постучали, и на пороге появился Макс. В руке он держал книгу, которую я ему дала. «Спасибо за книгу», — сказал он, — «она мне понравилась». Положив ее на ночной столик, он присел на край кровати, внимательно посмотрел на меня и сказал, что хочет на мне жениться. Обычный в таких случаях для викторианской девицы возглас «Оу, мистер Симпкинс!» Это так неожиданно, и близко не мог выразить моего ошеломления. Большинство женщин прекрасно чувствуют, когда нечто подобное носится в воздухе. Они заранее знают, что им вскоре сделают предложение, и в зависимости от собственных намерений, либо показывают свою неприязнь так явно, что поклонник понимает ложность выбора, либо мягко, доводит его до высшей точки кипения, и дело сделано. Но теперь я понимаю, что возглас о мистер Симпкинс это так неожиданно может быть абсолютно искренним. Мне в голову не приходило, что случится, или что даже может случиться нечто подобное. Мы были только друзьями, хотя Макс неожиданно стал для меня самым близким другом. Между нами произошел смешной разговор, который едва ли стоит здесь воспроизводить. Я сразу же заявила, что не могу согласиться на его предложение. Он спросил, почему? Я все ему объяснила. Я намного старше его. Он признал это, но сказал, что всегда хотел жениться на женщине старше себя. Я возразила чушь. Ничего хорошего из этого не выйдет. Напомнила, что он католик. Он ответил, что и об этом подумал, и вообще взвесил все. Единственное, чего я не сказала, и что, естественно, должна была бы сказать, будь это правдой, что я не хочу выходить за него замуж, потому что вдруг поняла, что нет на свете ничего восхитительней, чем стать его женой. Если бы только он был постарше, или я помоложе. Мы проспорили, думаю, часа два, и постепенно, «Он сломил меня. Не столько доводами, сколько мягким напором». <смех> на следующее утро он уехал ранним поездом, сказав на прощание. «Уверен, вы захотите выйти за меня, если хорошенько подумаете». Было слишком рано, чтобы снова затевать спор. Проводив его, я вернулась домой в полной растерянности. Спросила у Розалинды, понравился ли ей Макс. — О, да, очень, — ответила она. — Он понравился мне больше, чем полковник Р и мистер В.